На следующее утро батальон опять распался на три оперативные группы. Себе я взял задачу уничтожения железнодорожного моста, поскольку, судя по имеющейся информации, он охранялся наиболее сильно. Поэтому около 10 утра после плотного завтрака три колонны двинулись к выбранным для атаки объектам. Темп движения предполагался не слишком высоким, поскольку в этой местности. Была довольно плотная сеть населенных пунктов и вследствие этого развитая дорожная движется сообщения. Поэтому при постановке задачи я уделил особое внимание мерам маскировки при совершении марша и бдительности походного хранения. К мосту мы вышли на третий день, потому что почти весь предыдущий пришлось отсиживаться, вернее, отлеживаться в просматриваемом насквозь перелеске неподалеку от железнодорожной насыпи. За это время мимо нас проследовал всего один эшелон, и это означало, что движение на разрушенном нами участке железной дороги в прежнем нашем районе дислокации пока еще полностью не восстановлено. Впрочем, это было объяснимо. Мы их там так напугали, что, я думаю, работы немцев начали только после того, как сумели наскрести достаточно подразделений, чтобы обеспечить не просто охрану, а полноценную оборону участка работ. И вели их, скорее всего, только в дневное время, на ночь убираясь обратно в гарнизон. Ну а то, что мы собирались предпринять теперь, должно было еще больше затруднить им переброску сил к линии фронта и резко ограничить возможности маневра. В таких условиях любой разумный командир должен был бы надолго забыть о продолжении наступления. Мост охранялся еще лучше, чем нам сообщил пленный водитель. Общая численность охраны составляла не менее усиленные роты при поддержке двух батарей зенитных орудий, общим числом 8 штук. Рота охраны имела оборудованные полевые позиции с окопами полного профиля. А кроме того... По обеим сторонам моста на расстоянии от 20 до 100 метров от входного и выходного пролетов с помощью мешков с песком были оборудованы еще несколько пулеметных гнезд. Подходы к мосту и оборонительным позициям прикрывались минами. С точки зрения обычной полевой тактики этого времени для атаки на мост потребовался бы полноценный пехотный батальон. Со средствами усиления. Или диверсионная группа в полной экипировке. Ну, или один гвардец. А уж если у него еще есть помощники. К операции я готовился два дня, вернее две ночи, излазив весь район обороны и даже на вторую ночь довольно спокойно переправившись по мосту на противоположный берег. Человек, не ожидающий особой опасности, Существо довольно безмятежное, даже если он стоит на посту. А использование в системе ночной охраны прожектора, на мой вкус, скорее недостаток, чем подспорье. Ибо прожектор создает слишком сильный контраст освещенности. Вследствие чего для того, чтобы остаться незамеченным, нужно только не попасть в его луч. Остальное просто. Двигайся, когда все трое часовых смотрят в другую сторону, и не двигайся, когда кто-то смотрит в твою. В этом случае даже на открытой местности часовой тебя не заметит. Его глаз будет ослеплен отраженным светом от полосы, освещенного прожектором участка местности. Впрочем, пару раз я чуть было не попался. Атаку мы начали на рассвете. За два часа до этого я снял около 40 мин, сделав довольно широкий проход вдоль путей и аккуратно разместил снятые мины на наиболее коротких маршрутах выдвижения от казармы охраны, располагавшейся на нашей стороне реки, а также к окопам, орудиям и пулеметным позициям. Когда начнется стрельба, суматошно бегущих по своим местам солдат Ждут очень неприятные сюрпризы. За полчаса до рассвета я выдвинул практически к самому срезу воды все свои пулеметы. Их главной задачей было не допустить ни единого выстрела со стороны зенитных орудий, каковую, учитывая мои минные постановки, я считал не шибко сложной. Ну а дополнительной задачей была огневая дуэль с пулеметными расчетами. Во всяком случае, до того момента, пока мы не подберемся к ним, на расстоянии броска гранаты. Минометчикам же было приказано подавить дежурных пулеметчиков на противоположном берегу реки. И в случае чего накрыть четыре расположенных там же зенитных орудия, если у наших пулеметчиков по каким-то причинам с этим выйдет заминка. Все прошло довольно успешно. Прежде чем поднялась тревога, бойцы сумели по проделанному мной проходу подползти практически вплотную к дежурному пулеметному расчету. Так что, когда раздался первый вопль ⁇ Ахтунг ⁇ в пулеметное гнездо полетело сразу четыре гранаты. Пулемет на очередь захлебнулась, едва начавшись. Бойцы быстро поднялись и бросились вперед, торопясь добраться до окопов а за их спинами забухали минометы, накрывая противоположный берег. Немцы начали выскакивать из казармы через пару минут. Но мои бойцы молчали, ожидая, пока первые солдаты не добегут до установленных мною мин. А затем в окна казармы снова полетели гранаты. Все было закончено через 15 минут. Я приказал переправить тяжелое вооружение на противоположный берег, взорвать гранатами орудия на этом берегу и занять оборону, поскольку неподалеку располагался городок, буквально набитый немцами. Я был уверен, что вскоре к нам пожалуют гости, привлеченные устроенным концертом. Минометчиков я поставил за зенитки. Сам же занялся подготовкой моста к взрыву. Я успел заложить только четыре из шести необходимых зарядов, когда со стороны западного берега реки послышали шум моторов и лающие команды на дейче. Что ж, немцы опомнились довольно быстро, но, к сожалению, все равно поздно. К их сожалению, конечно. В зенитке у немцев оказались просто загляденья. Первую атаку мы отбили, даже не успев расстрелять по одной ленте и из трофейных пулеметов. И едва ли по половине магазина из остального оружия, что сделали за нитки Взрыватели бризантных снарядов устанавливались на необходимую дальность, и наступающие, пока весьма жидкие, цепи пехоты были просто сметены стальным дождем осколков. А предпринять вторую атаку немцы не успели. Я дал команду на отход. И с реакцией у немцев Также обстояло не лучшим образом. Мои бойцы успели пробежать половину моста, когда фрицы, наконец, опомнились и открыв шквальный огонь, правда, вследствие большой дальности и не слишком эффективный, торопливо двинулись вперед. Их первый десяток даже успел ворваться на мост. И тут сработала первая пара зарядов. Так что те, кого не разорвало на месте, Вопя полетели вниз вместе с западным концом мостового пролета. Мы же в этот момент, подорвав гранатами замки оставшихся четырех заниток, на глазах у немцев неторопливо, с застоинством, двинулись на северо-восток, чтобы спустя полтора километра резко сменить направление движения на юго-восточное и скорым маршем двинуться к назначенной точке рандеву.